Ноябрь. А крыша все-таки течет, мрачно замечает Сашка, рассматривая темное пятно на потолке. Точнее, мокнет. И с этим надо что-то делать. Я ведь говорил, что нужен дом с мансардой. Всеволод Алексеевич прослеживает ее взгляд и тоже обнаруживает пятно. Между крышей и потолком должен быть хотя бы технический этаж или чердак на худой конец. Но ты ведь меня не слушала? Сашка вздыхает, она его слушала. Но в сжатые сроки найти дом, который устраивал бы их по всем параметрам, оказалось не так уж просто. И в первую очередь Сашка озаботилась тем, чтобы в доме не было высоких порогов, лестниц и других препятствий, которые для него труднопреодолимы, если воспаляется колено. Удаленность от дороги и моря, хвойный лес в шаговой доступности — это из-за его астмы. Ну и ей хотелось, чтобы в доме были все блага цивилизации, такие как подъезд для машины и еще миллион мелочей. На крышу она и внимания не обратила. Он ворчал, но Сашка сочла его претензии странностями москвича, которые не учитывает южный климат. Морозов тут нет, двойные, а тем более тройные рамы ни к чему, чердаки, дополнительные утепления и прочее тоже не требуются. Но, как выяснилось, Сашка не подумала о затяжных осенних дождях, которых крыша, покрытая листовым железом, не выдержала. Потолок обшит досками, так что на голову пока не капает, но если доски будут постоянно мокнуть, то в конце концов сгниют. Да и лишняя сырость в доме для Всеволода Алексеевича совсем не полезна. «Что будем делать?» Вопрос, вероятно, он задал самому себе, но Сашка отвечает, недолго думая. «Шурповерт у нас есть, но нужна специальная насадка под кровельные болты. Скорее всего, один из листов где-то отошел. Когда дождь закончится, сходим в магазин за насадкой. Я залезу на крышу и привинчу». Чувствуя, что пауза затягивается, Сашка отрывает взгляд от пятна и смотрит на Всеволода Алексеевича. А он смотрит на нее во все глаза. Только что рот от удивления не открыл. «Что?» «Сашенька, ты с ума сошла? На какую крышу ты собралась лезть?» «На нашу, не на соседскую же. А вы поддержите лестницу и подадите мне инструменты. Одно будет сложновато». «Что вы так на меня смотрите?» Сел от Алексеевич, но из нас двоих мне объективно проще забраться на крышу. И если вы лестницу со мной удержите, то я лестницу с вами вряд ли». «Это она на случай, если его сейчас начнет клинить на тему «я беспомощный, я не настоящий мужчина» и так далее». Но у него мысли потекли в совершенно другом направлении. «Саша, ты же девочка, девочки не лазают по крышам, шуруповёртами. Ты где этого набралась вообще?» «На Алтаях», — мыкает Сашка. «Частный дом быстро вправляет на место и руки, и мозги». «Как-то ведь я жила до вашего появления», — хочется добавить ей. Глобальных бытовых проблем у них до сей поры не случалось. Но со всякой мелочи вроде смены прокладки в текущем кране, Всеволод Алексеевич справлялся. А Сашка делала вид, что не знает, с какой стороны разводной ключ брать но на крышу она его не пустит, да он и не полезет. Это уже физически невозможно. Хочешь сказать, ты сама латала крышу? Ну, крышу не приходилось, но калитку навешивать случалось, обшивку теплоизоляционную тоже сама делала. Не кругляйте глаза, Всеволод Алексеевич, что там сложного? Стены-то у того дома деревянные были. Покупаешь листы теплоизоляции и длинными болтами к стене прикручиваешь, Что же мне наука. Так, Всеволод Алексеевич резко встает и подходит к Сашке. «Бери-ка свою волшебную говорилку и ищи фирму, которая занимается кровлями. Будем переделывать всю крышу». «Да зачем всю-то? Там один лист надо прикрутить, скорее всего. Я залезу, посмотрю хотя бы». «Нет», — я сказал. И таким тоном, что у Сашки пропадает желание возражать. «Ты не будешь лазить по крышам. А то недоразумение, которое у нас там лежит, мы заменим нормальной мягкой кровлей. Ищи фирму. Или мне за очками сходить». «Очки у него на груди висят на цепочке». После того, как он потерял три пары за неделю, Сашка вернулась к экспериментам с цепочкой. Главное следить, чтобы он с ней спать не лег. Но сейчас Сашка решает о них не напоминать и послушно лезет в телефон, находит сразу несколько компаний, занимающихся крышами, набирает номер и передает ему трубку, сам пусть разбирается. Они сейчас им насчитают столько, сколько Сашка в больнице за год получала. Опять же, по Алтаю Сашка помнит, что крыша — самое дорогое в строительстве или ремонте дома. Вот что-что переговоры Всеволод Алексеевич вести умеет. Он уже по телефону, еще до приезда мастера, азартно торгуется, задает миллион вопросов, уточняет кучу деталей. Отливы, скосы, капельники какие-то. Сашка на него смотрит, качает головой и уходит на кухню готовить обед. После обеда приезжает мальчик-замерщик. Всеволод Алексеевич идет во двор его встречать. Сашка наблюдает из окна. Мальчик не меняется в лице, увидев Туманова, не узнал. Ну да, мальчику лет двадцать. Подрабатывает параллельно учебе, наверное, ему ни фамилия Туманова, ни его примечательная физиономия, ни о чем не говорят. Но в данном случае это просто прекрасно. Сашка подозревала, что, узнав известного артиста, кровельщики заломили бы двойную цену. За годы фанатства она слышала десяток историй о том, как Всеволод Алексеевич перешивал пиджак за деньги, на которые можно было купить три новых, заказывал именной чехол на телефон из пластика по цене золотого и так далее. Мальчик бодро топает по крыше, замеряет ее площадь, обсуждает со Всеволодом Алексеевичем какие-то детали. Тот отвечает таким тоном, будто всю жизнь только дома и строил. Впрочем, он же построил тот загородный коттедж, в котором сейчас живет Зарина. Наверняка сталкивался с разными строительными нюансами. Если у него тогда было время в них вникать, конечно. Сколько за капельники? Тридцать? Вот за эту пластмасску? А старые ты использовать не можешь? Они же не текут. Почему площадь не совпадает? А ты сделай так, чтобы совпадала. Сашка закатывает глаза и мысленно сочувствует мальчику. Фирменный вынос мозга от господина-артиста. Причем торгуется он не из жадности, а из чистого азарта. Поговорить ему не с кем, эмоций в жизни не хватает. В дом от Алексеевич возвращается довольный. Завтра приступают. Задаток я отдал, старую крышу разберут, новую соберут. За три дня обещают закончить. Посмотрев говорилки, погоду на ближайшие три дня. Сашка послушно загружает прогноз погоды. Как раз три дня должно быть солнечно, а потом снова дожди. «А в договоре сколько дней указано?» — уточняет Сашка. «Озадаченный взгляд. Ну, конечно же, он не прочел. Будет еще, господин артист, договоры читать». Подмахнул, не глядя. Сашка тяжело вздыхает. «А ваша копия договора где?» «Завтра привезут. Им ее в офисе. Заверить надо». М «Да... Ну, сама виновата. Решила отсидеться на кухне. Надо было выйти и во все вникнуть». Но как найти баланс между «он должен чувствовать себя хозяином в доме» решать хотя бы те вопросы, которые ему по силам, и «Саша, он старенький и рассеянный, его очень легко обмануть». «Что-то не так?» — он уже начинает беспокоиться. «Все нормально, Всеволод Алексеевич. Ну куда они от нас денутся? Прибрежный город маленький. Тут репутация дорого стоит». Он заметно расслабляется. Сашка делает максимально беззаботное лицо и обещает себе до завтрашнего дня о крыше не думать. Может быть, она зря подозревает людей в смертных грехах, которые они даже и не думали совершать. И через три дня у них будет новая, непротекающая крыша. Утром следующего дня приезжает бригада, трое крепких ребят. И Сашка упрекает себя за подозрительность. Привозит инструменты, фанерные листы, изоляцию, резво залезают на крышу, чтобы разобрать старую конструкцию. Всеволод Алексеевич во дворе, руководит процессом и дает бесценные советы. Сашка наблюдает из окна, цедя из кружки растворимый кофе. Да, потом давление будет накрывать, но без кофе она так и не проснется до самого вечера. И в кои-то веки виноват не все, Влад Алексеевич, тот спал как убитый. Сашка читала, пока не начало светать. О Рубинском вышла книжка. Все до Алексеевичу такое лучше не показывать. Сашка читала с планшета, но сокровище и туда может легко залезть. Так что знакомиться с рассказами о еще одном легендарном артисте она предпочла, пока ее единственная неповторимая легенда сладко спит. Ты лестницу-то закрепи, сорвешься же. Ну или подержите кто-нибудь. А старые доски куда? А почему фанера? Это по технологии так положено? Вы уверены? А снизу вы чем закладывать будете? У Сашки на кухне окно открыто, ей прекрасно слышен зычный баритон. Всеволод Алексеевич их с 7 утра ждал. Сашка слышала, как он поднялся, как бродил по спальне одеваясь. Хотела встать, но он заверил, что сам позавтракает. Ну а когда бригада приехала, и все окрестные собаки залились возмущенным лаем, Сашке тоже пришлось выползать из-под одеяла. Да и сложновато было бы спать, когда у тебя над головой топают, что-то отвинчивают, долбят, роняют. Старую крышу разобрали часа за два. Еще часа полтора привинчивали доски перекрытия. Потом парни ушли на то ли обед, то ли на перекур, и заскучавшие сокровище явилась домой. «Садитесь, поешьте, что вы там как часовой?» Не так уж и тепло на улице, ветер гуляет, ворчит Сашка, накрывая на стол. Не справятся они без вас, что ли? У них же бригадир есть. И не первая в жизни крыша, наверное. Напортачат. Придется потом переделывать. Только отвернись, а они не по пять гвоздей в каждое прикрытие забьют, как положено, а по два. С одного края и с другого. А летом под солнышком всю конструкцию поведет. А осенью нам опять зальет потолок. Разве Сашка станет с ним спорить? Налила суп, положила котлетку с салатом, села напротив. А ты? А ее тошнит. То ли от выпитого кофе, то ли от недосыпа. Еще и голова раскалывается от громких звуков. Потому что по ночам надо спать, а не сказки читать. Если тебе так интересно, спроси меня. Я тебе про Рубинского расскажу. Сашка поднимает на него глаза. Сидит, ухмыляется. И откуда он узнал? Уже сунул нос в планшет? Или еще ночью подсмотрел? Ага, вы расскажете, не подумав, говорит она. И начнете рычать через пять минут. Почему это? Он даже ложку откладывает. Глупости, какие мы всю жизнь рядом прошагали, плечо к плечу, может быть, не дружили, но очень уважительно друг к другу относились и... И вы, Всеволод Алексеевич, спели у него на похоронах. Спели! Нет, можно найти рациональное объяснение, мол, хотел помянуть ушедшего коллегу песней, что, будучи певцом, привык любое событие, хорошее или плохое, песни озвучивать и так далее. Но Сашка-то слишком хорошо его знала. И уж слишком та сцена напомнила известный анекдот Хранили тещу, порвали два баяна». Он тогда понял, что остался один такой легендарный. И про добрые отношения не надо ей тут затирать. Рубинский был очень резким, очень прямым, признающим только свою собственную правду. А Всеволод Алексеевич всегда был очень иронимым и обидчивым, и каждый выпад старшего коллеги воспринимал болезненно. Только на Сашкиной памяти таких случаев целая куча. Вот два особо примечательных. Когда Зарина купила собаку, Чуть позже, когда у Всеволода Алексеевича диагностировали астму, зверя пришлось пристроить в хорошие руки. И Туманова вместе со щенком поехали на какой-то песенный фестиваль, Рубинский на пресс-конференции в микрофон перед телекамерами ляпнул, что Туманов с женой совсем обалдели. Нет, чтобы ребенка усыновить, они собаку завели. Всеволод Алексеевич только зубами скрипнул, а Зарина потом плакала, Сашке рассказывали. И это был один из немногих случаев, когда Сашка искренне Зарину пожалела. Второй случай произошел на сцене на очередном юбилее Туманова. Рубинский вышел и сообщил, что так как он был первым исполнителем одного из ранних тумановских шлягеров, то сегодня они эту песню споют вместе. И знал ведь, зараза, что песня сложная, и Туманова она давно не по силам. Ну и заголосили два старых дурака в микрофон, и кто кого переорет. У Рубинского глотка луженая, а у Туманова астма. И характер у обоих. В телеэфире после их выступления рекламу дали, но Сашка-то была в зале. И видела, как экстренно Всеволод Алексеевич рванул за кулисы и едва доиграла музыка. В кулисах у него в то время всегда дежурил кто-нибудь с ингалятором. А Рубинский степенно поклонился и еще минут двадцать развлекал публику, пел свои песни, пока Всеволод Алексеевич пытался отдышаться. Нет, он был хороший певец и интересная сильная личность, но очень уж между ним и Тумановым искрило. Ни о какой дружбе речи не шло. И если Всеволод Алексеевич Рубинскому что-то и рассказывал, то редко хорошее. Поэтому Сашке хотелось почитать что-нибудь нейтральное, хоть немного объективное, написанное журналистом, а не младшим коллегой. Даже не по возрасту младшим. Всеволод Алексеевич моложе Рубинского всего на пару лет. Но он всегда уступал ему в вокале, в физических возможностях, да еще и пришел на эстраду на несколько лет позже. И я вообще не понимаю, что за претензии. Что-то раньше ты на моей истории не жаловалась. Тут только до Сашки доходит, что он завелся не на шутку. Уже забыл про еду, глаза сделались темными и сверкают. Что же она натворила? А что, собственно?» Констатировала факт. Он действительно начал рычать, даже пяти минут не прошло. «Никаких претензий, Всеволод Алексеевич». Сашка выбирает самый миролюбивый тон. «А давайте вместе эту книгу почитаем. Я вам буду зачитывать, а вы комментировать. Мало ли что там журналисты напридумывали». Заинтересованный взгляд. Кажется, удалось переключить его внимание. Как в детском саду, честное слово что наводит на тревожные мысли. Надо бы сахар померить внепланово. Но сразу после обеда мерить бесполезно, нужно, чтобы хоть пару часов прошло. Сашка надеется, что после чая Всеволод Алексеевич пойдет к себе отдыхать, а она притулится к нему с книжкой, как и обещала, и будет слушать его потрясающие истории, в которых он принц в белом смокинге, а Рубинский какашка. Но Туманов поднимается из-за стола и идет в противоположном от спальни направлении. «Вы опять на улицу, что ли?» «Конечно». Они кровлю еще даже не начали стелить, проконтролировать-то надо. Да и под их грохот все равно не отдохнешь. Сашка качает головой, но спорить не решается. Точно не сейчас он и так не в лучшем расположении духа. Убирается со стола, думая, под каким предлогом затащить его домой. Или уже плюнуть, пусть делает, как считает нужным. В конце концов темнеет рано, к пяти часам работники сами уедут, не будут же они в сумерках по крыше скакать. И в этот момент во дворе что-то с грохотом падает. Сашка делает шаг к окну. Не сокровище, это самое главное. Сокровище сидит на своем любимом месте под навесом и хмуро созерцает, как отряхивается слетевший вместе с лестницей парень. Видимо, невысоко летел, раз сам поднялся. «Я же говорил, лестницу надо держать!» громко комментирует от Алексеевич. «Убьешься, костей не соберут. Вы по молодости все думаете, что бессмертные. А потом в старости все по дурости сломанные руки-ноги о себе знать дают». Вот ты почему его не подстраховал? Еще и отлив испортили. Железка, которую парень, видимо, пытался прикрутить, когда упал, заметно погнулась. И что? Ты ее теперь гнутую мне примастишь? Нет, так не пойдет, нужно ее заменить на целую. Слышь, дед, ты бы шел по своим делам и не каркал под руку, а? Вдруг выдает тот, что свалился с лестницы. Без тебя знаем, как что делать. Ты охренел? Рявкает на него кто-то с крыши, видимо, бригадир. «Какой он тебе дед? Ты Туманова не узнал, что ли? Он же певец известный, Всеволод Алексеевич, вы его простите ради бога!» «Мне до одного места певец он или кто? Достал уже трындеть, раз певец тем более пусть не лезет. За всю жизнь еще тяжелее, чем микрофон в руках не держала туда же!» «Молодой человек, а это уже поставленный баритон, вы не забыли, с кем разговариваете? Вы сейчас вылетите отсюда без зарплаты!» «Еще и мне должны останетесь, а вашу контору я так ославлю, что вам не доверят даже для собачьих будок крыши делать». В дом Всеволод Алексеевич вваливается через две минуты. За это время Сашка благоразумно успевает не только отпрянуть от окна, но и вовсе ретироваться в спальню. Туда он и заходит, руки трясутся, губы превратились в тонкую линию. «Ты слышала, что сказал этот щенок? Нет, ты слышала? Что я ничего тяжелее микрофона в руках не держал?» Я не держал, Саш, вот откуда это, а? Почему все считают профессию артиста такой легкой, ты мне скажи? Да одни только переезды чего стоят, пока все нормальные люди в своих постелях спят, мы трясемся, как проклятые, то в автобусах, то в поездах, рыбой и машинным маслом боняющих. Они хоть представляют, что такое чёс? Это когда ты уже не запоминаешь ни название городов, ни количество концертов. А как мы на строительстве Бама работали? В палатках спали, концерты давали в накомарниках, потому что стоило только сетку поднять, комары тебя сгрызли бы целиком. Не мылись по две недели, артисты, твою мать. Консервы жрали. Откуда у меня диабет? От хорошей жизни, что ли? От папы наследственной, хочется сказать Сашке, но она, разумеется, молчит. И кто знает, если бы не было голодного военного детства и гастрольной молодости, может, и обошлось бы, кто знает. «Афганистан, Саш!» «Вот я этого молокососа не спросил, он хоть в армии-то служил? Наверняка же нет. Они же все сейчас косят. Родину защищать нынче не модно, да? У каждого здорового бугая плоскостопие и мамочка, которая собрала ему три тонны справок. А я под обстрелами пел для наших ребят и между точками на военном вертолете перемещался. Знаешь, как вертолеты там летали? Вплотную к скалам, потому что возьмешь чуть выше, тебя душманы снимут. И летали так, что лопасти чуть не о скалы царапались». Заденет вертолету конец, и всем, кто в нем тоже. Очень простая у нас профессия, да? Никому не нужная, не то что крышу крыть. А как не так уж давно мы на остров русский летали, где-то за полгода до того, как я всю эту историю закончил. Правительственный концерт, закрытые мероприятия, добраться можно только военным самолетом, ночь в дороге, днем выступления для строителей, потом еще одно уже на банкете, для руководства и ночью назад. Еще раз, Саш повторяю, самолет военный, в нем даже кресел нет. Деревянные лавочки вдоль бортов. С моим-то коленом каково? Две бессонные ночи подряд, и отказаться нельзя. У меня потом сахар так шибанул, я неделю не вставал, до сортира с капельницей ходил. И этот сопляк мне гадости будет говорить? Да я его сейчас нахрен выкину с этой крыши, залезу и сам сюда делаю. Я что, в армии не служил, что ли? И на заводе год не пахал, пока в институт поступал. Саша, Саша, девочка, ты чего? Он был так увлечен своей речью, что не сразу заметил перемену настроения в зрительном зале, которым в данном случае служила кровать. Когда он вошел, Сашка сидела на краю, а теперь забилась в дальний угол, к самой стене. Она сидела, обняв подушку, и смотрела на него, молча разреветься она себе все-таки не позволила. Но он же народный эмпат. Когда не в образе, разумеется. «Сашенька, что с тобой?» Тон уже совершенно другой. И глаза другие, привычно бесцветные, даже жесты вернулись знакомые и мягкие. Но когда он подсаживается к ней и протягивает руку, Сашка все равно шарахается, едва не врезаясь в стену. «Саша, ты что, ты меня боишься, что ли? Господи, девочка, ты с ума сошла? Ты-то тут при чем? Вы сейчас так были на отца, похожи, Говорили, как он. Я даже не знала, что вы так можете. С такой злостью на весь мир. Вы же не злой. И никогда злым не были. Он молчит. Смотрит на нее изучающе и ласково снисходительно, как старый пес на глупого котенка. Потом усмехается. Откуда ты знаешь, каким я был? И какой я настоящий? Знаю. Если бы вы были хоть чуть-чуть на отца похожи, я бы никогда, ничего бы не было. Цокает языком, качает головой в ответ на какие-то свои мысли, потом решительно сгребает ее в объятия без предупреждения, чтобы не успела снова отшатнуться. Прости, прости, девочка, я не должен был. Я иногда забываю. — Что забываете? — тихо спрашивает Сашка. В объятиях у него хорошо, спокойно что не только мне доктор нужен, что я для тебя тоже в какой-то степени. Умница он все-таки. Если бы можно было замерить уровень эмоционального интеллекта, он бы оказался у него выше, чем уровень умственного Уинштейна. Сашка, не высвобождаясь из его рук, натягивает одеяло на них обоих. Холодно. Всеволод Алексеевич качает головой. Нет, это тебя морозит на нервной почве. Слезай целиком в постель, я чай принесу с травками. Сашке совестно, кто за кем ухаживает? Сейчас обольется там кипятком, будет дело. Но он благополучно приносит две кружки, устраивается рядом с ней, снова прижимая к себе. Ну, где там твоя книжка про Рубинского? Доставай, будем читать. Сашка тянется за планшетом. Он ищет очки, которые по-прежнему висят у него на груди. Строители стучат по крыше, укладывая последние кровельные листы. Сел Алексеевич. Что? Он нехотя отрывается от планшета. Биография Рубинского не на шутку его увлекла. А это правда про Афганистан и про остров Русский? Могла бы и не спрашивать, и так понятно, что правда. Он молча кивает. Почему вы раньше не рассказывали? Где, в интервью? Не самые подходящие темы. Артист не должен показывать публике изнанку профессии. Мне не рассказывали. Зачем? Чтобы ты еще чаще просыпалась по ночам и прижималась ко мне, дабы убедиться, что я живой? Сашка тихо вздыхает. То есть он знает? Ну, конечно, он знает. Прижиматься надо все-таки аккуратнее, не будить человека из-за собственных фобий. Утро следующего дня начинается крайне необычно. Открыв глаза от его «Доброе утро, просыпайся», Сашка видит Туманова с подносом в руках. На подносе две дымящиеся чашки, мисочка с его печеньем, которое Сашка иногда тоже ест, блюдце с нарезанным яблоком и тарелка с кашей. Каша, надо полагать, для него. Он знает, что Сашка никогда не завтракает, только пьет что-нибудь горячее. Тут должен был быть кофе, но в нашей с тобой ситуации я решил, что какао подойдет больше. Ставит поднос на кровать. У Сашки только что челюсть не падает. То есть он проснулся раньше нее, умылся, побрился, оделся, сварил какао. Растворимого у них в доме нет, только нормальный настоящий. Нарезал яблоко и разогрел себе кашу. С его замедленными реакциями и слабой моторикой это практически подвиг. И по какому поводу сей банкет? вот Алексеевич, как ни в чем не бывало, устраивается на кровати рядом с ней и берет свою кружку. «Пей, остынет». Сашка смотрит на него с любопытством. Это первый завтрак в ее жизни, поданный ей в постель. Как себя вести в подобной ситуации, она не знает. Если мужчина приносит завтрак, он же не накормить тебя желает, да? Или нет? В кино за этим обычно следует бурный секс. Но они не в кино. Ее Ромео имеет ряд особенностей. «Я все проспала, да?» Сашка осторожно берет чашку и косится на настенные часы. Половина десятого, конечно, проспала. Все вот Алексеевич безмятежно улыбается. «А куда тебе спешить? На завод к станку, что ли? Скушай яблочко». Яблочки она ему обычно в кашу добавляет ради разнообразия, но ему больше нравится их отдельно грызть. Сашку же с утра мутит от любой еды, даже от вида, так что она мотает головой и делает еще глоток какао. «Вкусный». «Погода на улице чудесная. Сходим в книжный магазин». Ты вроде бы хотела. Книжку про Рубинского купим. А то ты с планшета читаешь, глаза портишь. Теперь до Сашки доходит. Он старается ей угодить после вчерашней ссоры. Да нет, ну какая это ссора? Ссоры между ними быть не может. Скажем так, после вчерашнего недопонимания. Инцидента, который его расстроил, кажется больше, чем ее. Отсюда и какао в постели, книжный магазин. Знает, что походом по магазинам одежды или косметики ее не обрадовать, а стопка новых книг точно ей настроение поднимет. «Давайте сходим», — соглашается Сашка и замолкает, не зная, что еще сказать. Всеволод Алексеевич невозмутимо лопает свою кашу. Сашка смотрит на него и вспоминает все те рассказы разной степени невероятности, которые ей приходилось слышать в фанатские годы от женщин, которым довелось с ним не только переспать, но и проснуться вместе. Да, таких было много. И рассказов, и женщин. Кто из них рассказывал правду, кто привирал, а кто откровенно фантазировал, можно только догадываться. Она уже тогда старалась просто собирать информацию, а не оценивать эти истории. Сейчас, конечно, можно у него спросить, какие из них были правдой. Но, во-первых, он вряд ли помнит всех этих женщин, а во-вторых, его такой разговор не порадует. Он даже о Зарине-то не очень охотно с Сашкой говорит, особенно в последнее время. И до Сашки стало доходить, каким образом, вступая в отношения с очень многими, он умудрялся сохранять и брак, и добрые к себе отношения со стороны бывших. Он не обсуждал жену с любовницами. И каждая женщина, с которой он делил постель, в тот момент была для него единственной неповторимой. Наверное, все это опять же всего лишь Сашкино предположение. Так вот, возвращаясь к воспоминаниям реальным ли, мнимым ли его женщин, практически все говорили о какой-то невероятной страсти, о сексе не только на рояле, но чуть ли не на потолке. Фигурировали в их рассказах и оградительные поручни на аллеях горного парка, и туалетные кабинки самолета, и даже комнаты с зеркальным потолком, где можно было наблюдать себя за столь интимным занятием и заводиться еще больше. Хм, сейчас с высоты собственного опыта Сашка думала, что если поручни и могли иметь место, то кабинка в самолете взялась из какого-нибудь бульварного романа, уж слишком большой дядька Всеволод Алексеевич, ему в туалете самолета одному-то тесно. Да и зеркальные потолки ему вряд ли бы понравились. Ну и не в потолках дело. Дело в страсти, которая, если когда-то и полыхала в нем ярким костром, то теперь в лучшем случае тлеет где-то последними насквозь прогоревшими головешками. Все его красивые жесты, попытки ухаживать, они же, по сути, отеческие, а не романтические. И Сашка все прекрасно понимает, и другого ей не надо, но все равно интересно представлять, каким он был раньше. Всем вот так какао с печеньками носил или сразу переходил к активным действиям. «Давай уже допивай и пойдем за книжкой», — говорит Всеволод Алексеевич, даже не подозревая, о чем думает Сашка. «Мне самому любопытно, что там дальше. Ты вчера на самом интересном месте уснула». Сашка не просто уснула. Сашка после всех переживаний выключилась, едва почувствовала себя в безопасности, убедившись, что с ней рядом снова ее домашний, понятный Всеволод Алексеевич. Так что прочитали они от силы одну главу. И сейчас она не будет говорить, что можно было бы продолжить читать с планшета и что глаза у нее ничуть не устают. Она понимает, он придумал им приключения, квест. Это очередной способ разнообразить одинаковые дни. Сейчас они пойдут за книжкой, будут ее долго искать на полках, заодно прихватят еще десяток, потом забредут в какую-нибудь кофейню погреться, потому что погода-то хорошая, но все же ноябрь. И там за столиком, в ожидании пряничного рафа, после которого обоим придется глотать таблетки, будут рассматривать добычу, искать картинки, обсуждать какую-нибудь ерунду, почти наверняка спорить. И зачем рушить такой чудесный сценарий практичным заявлением, что электронная версия всегда под рукой? Сашка одним махом допивает какао и выныривает из-под одеяла. Ей, чтобы собраться, нужно не более пяти минут. Все вышло не совсем так, как она предсказала. До книжного магазина они доходят быстро, подгоняемые общей целью, сразу идут к стеллажу с громким названием «Искусство». Здесь перемешались учебники по сольфеджио и большие иллюстрированные издания про Битлз и Квин, серые до зубовного скрежета консервативные томики ЖЗЛ и разномастные, кто в лес, кто по дрова, словно стараясь выделиться в череде соседей, корешки книжек с откровениями отечественных звезд. Книгу о Рубинском Сашка находит сразу, но Всеволод Алексеевич уходить не спешит, надел очки и изучает содержимое полок с огромным интересом. «Нет, ты посмотри, Сашенька, кого тут только нет!» «Виолетта — мои мужчины, вся правда о самой сексуальной певице нашего времени», — с выражением зачитывает он. «Вот ты знаешь, Сашенька, кто такая Виолетта?» Сашка пожимает плечами. «Ну, слышала что-то про нее, а она вроде за олигарха замуж вышла, а он ее бил смертным боем, потому что ревновал к другому олигарху. Мужики — идиоты, даже олигархи. Если берешь в жены проститутку из Инстаграма, чего ж ты потом удивляешься, что она, обретя кольцо на пальце, не превратилась вдруг в монашку?» Всеволод Алексеевич добрительно усмехается. «Где ты набралась такого сарказма?» «Да так, был один хороший учитель, вы его знаете», — хмыкает Сашка. «А что, я не права?» «Права. Меня больше удивляет, что ты знаешь Виолетту в принципе. Стараниями все того же хорошего учителя я всю нашу эстрадную шоблу знаю безотносительно того, интересна она мне или нет. Не рановато ей мемуары писать, ей же лет тридцать». «Сорок девять», — на миг задумавшись уточняет Туманов. Я помню ее юбилей как раз тот год, когда я решил уходить со сцены. Пластика творит чудеса. Но в целом ты права, и чем мельче звезда, тем больше пафоса. Посмотри, какой талмут написала. Ее книжка в три раза толще, чем о Рубинском. Только он легенда, а это кто? Кстати, Всеволод Алексеевич, а почему бы вам книгу не написать? О чем? Он искренне удивляется. О себе в искусстве? И об искусстве в себе, кивает Сашка. Идея ей кажется весьма удачной. Во-первых, Туманову действительно есть что рассказать об эстраде и всех тех встречах с известными людьми, которые были в его жизни, о песнях, о событиях в истории страны, наконец, которым он был свидетелем. Сашка с огромным удовольствием его слушает. Но каким бы благодарным слушателем она ни была, его рассказы заслуживают куда более широкой аудитории. А во-вторых, написание книги надолго его займет. Это занятие вполне ему по силам, по возрасту и по статусу, Но Всеволод Алексеевич качает головой. Нет, Сашенька, это пошло и банально. Каждый заслуженный старик, сброшенный с пьедестала, садится за никому ненужные мемуары. Жалкая участь. Пусть обо мне, как о Рубинском, потом напишут другие. Ага, потом стервятники налетят. Какие-нибудь бездари, которым все равно, о ком и что писать. Наклепают биографию из кусков интервью. Вон сколько тут такого дерьма. Сашка указывает на полочку, где теснится штук пятьдесят тонких книжечек в одинаковом оформлении. Если верить корешкам, некто Петров написал биографии всех знаменитых артистов XX века от Леонида Утесова до Фредди Меркьюри. Это говорит либо о поразительной разносторонности автора, либо о его поразительном нахальстве. Так ты их опереди, напиши первой, хорошую, обстоятельную, а главное, честную книжку об артисте Всеволоде Туманове. У Сашки сами собой руки повисли, и Томик с Рубинским на обложке шлепается на кафельный пол. «Что я такого сказал? А кто лучше тебя справится?» Невозмутимо пожимает плечами Всеволод Алексеевич и, неловко сгибаясь, поднимает книгу. «Ты глубже всех копалась в моей биографии, а дискографию знаешь наизусть. Другого такого спеца по тумановедению в нашей стране не найти. Даже я знаю материал хуже, потому что многого банально не помню». Он улыбается на Сашке не до шуток. «Не буду я ничего писать, мне вас настоящего хватает, а в книге придется лепить идеальный образ сценического Туманова». «А ты не лепи, пиши настоящего, только не сейчас, а потом, когда можно будет народу правду сказать и показать». «Потом? Кто вам сказал, что потом вообще что-то будет?» Сашка решительно забирает у него книгу и идет на кассу. Быстро идет так, что он еле-еле за ней поспевает. Благо, очереди нет. Она пробивает покупку и выходит из магазина. Он догоняет ее на эскалаторе, и Сашке становится совестно. Знает же, что он не любит эскалаторы, ему тяжело на ступеньку попадать, и уж тем более шагать по движущейся лестнице. Когда они вместе, то стараются пользоваться лифтами. Саш. Он берет ее за локоть, заставляя развернуться. Объяснись. Сашка дергает плечом, не будет она объясняться. Саша, я не хочу слышать подобные разговоры. Так не слушайте, хочется сказать ей. Но говорит она другое. Тогда не начинайте их. Я тоже не хочу выслушивать ваши грандиозные планы насчет моей счастливой жизни после вас. Я сама разберусь, хорошо? А вы уж как-нибудь постарайтесь, чтобы это после наступило не скоро. «Я стараюсь», — неожиданно тихо говорит он. «Может быть, только из-за тебя и стараюсь. Но иногда устаю очень». Сашка не видит его лица, она стоит ступенькой ниже. Они как раз доехали, приходится сделать шаг и только потом развернуться. Всеволод Алексеевич тоже шагает, неровно отпустив перила в самый последний момент. Сашка подхватывает его за локоть, хотя и понимает, что не удержит, если что. Он мрачный, бледный и, правда, очень уставший. Мне, кстати, вспоминается, что сегодня надо менять конюлю на дозаторе инсулина. Еще утром надо было, но на его романтический завтрак в постель нарушил привычное расписание, и Сашка решила, что потерпит до вечера, незачем человеку настроение портить. А значит, вечером будет очередной сеанс садизма, ей придется снова заговаривать ему зубы, отвлекать, развлекать, убеждать потерпеть совсем чуть-чуть. А он и так терпит каждый день, терпит, пока подействует лекарство, и он сможет нормально дышать. Терпит, когда Сашка колет ему пальцы, чтобы измерить сахар. Терпит, когда надо присесть на корточки, поднять упавшую книгу или воспользоваться эскалатором. Сашка считает, что старается ради него, а может быть, ради себя? Давайте возьмем такси, говорит Сашка. Погода испортилась. В следующий раз пешком погуляем. Он кивает, идет к желтым машинам, припаркованному торгового центра. Сашка убирает телефон в карман. Да, через приложение дешевле, но придется ждать, а эти поедут сразу. Ей тоже хочется побыстрее домой. Только что убранный телефон вибрирует в кармане. Приходится снова доставать. Кто там тебя домогается? Усевшийся на заднее сиденье тесноватого Рено, Всеволод Алексеевич тянется к экрану. Сашка показывает ему сообщение. Тонечка пишет, что приедет в гости к первому числу. Вообще-то Тонечку он любит. По крайней мере, когда она еще на Алтае приходила к ним, он радовался. Но сейчас смотрит как-то озадаченно. Не помнит, кто такая Тонечка? Да не может быть. Почему к первому? Так не говорят. На какое число у нее билет? Она еще не брала билет, но обещала, что к первому числу приедет. К вашему дню рождения, чтобы вместе отпраздновать, как всегда. Было бы что праздновать. И отворачивается к окну. Сашка вздыхает и набирает Тонечке ответ. «Очень ждем». Всеволод Алексеевич будет рад! Я дико соскучилась. К приезду этой своей подруги ты пол не намываешь, замечает Всеволод Алексеевич, не без ехидства. Тонечку они ждут вечерним поездом. До вокзала полчаса неспешным шагом, погода хорошая, так что они решили прогуляться. А назад возьмут такси. Сейчас же, пока есть время, Сашка устроилась с книгой на диване. Всеволод Алексеевич в своем любимом кресле делает вид, что телевизор смотрит. Сашка заварила ему огромную кружку брусники со свежей мелиссой, вручила кусок творожной запеканки, приготовленной вообще-то к приезду гости. но она же видела, каким взглядом смотрел на нее Туманов, когда она ее из духовки вытаскивала. Тонечка не расстроится, если запеканка будет разрезанной, и сразу поймет, кто ею уже поживился. А сокровище счастливо орудует вилкой — Посматривая то в экран, где грызутся по совершенно неважному поводу политики, то на Сашку. «А что у нас грязно?» — удивляется Сашка. Влажную уборку она старается делать через день из-за его астмы. Но одно дело пройти с тряпкой по всем поверхностям, а другое — оттирать плиту и раковину, всякие баночки для чая, кофе, сушеный мяты и тому подобного на кухне, которые вечно оказываются захватанными чьими-то липкими пальцами. И Сашка даже знает, чьими убирать валяющиеся не на своих местах вещи и драить сантехнику. Без моющих средств надо заметить. Если не считать моющим средством обыкновенную соду, которая заменяет Сашки всех мистеров-мускулов, проперов и прочих чудо-помощников. У нас всегда чисто. Но помнится, когда нам на голову свалилась другая твоя подруга, ты пыталась вылезать каждый миллиметр. Сашка хмыкает, какая наблюдательность. «Во-первых, Тони в голову не придет предъявить мне претензии, что ковер недостаточно чистый, а тарелки не слишком блестят. Она скорее сама пойдет перемывать, если ее что-то не устроит. Во-вторых, она прекрасно знает, что из меня хозяйка, как из вас танцор диско». «У меня была пятерка по сцен движению, к твоему сведению». «Даже не сомневаюсь. У обоих отличное настроение, поэтому они с удовольствием перебрасываются колкостями». «Ну, а в-третьих, к вашему дню рождения я все равно планирую генеральную уборку». «И припашешь гостью заодно?» — усмехается Всеволод Алексеевич. «Я тебе сколько раз говорил, давай наймем клининговую компанию». «Ага, чтобы они со своими средствами сюда пришли, и вы начали задыхаться через пять минут. И вообще деньги некуда девать, что ли? Не буду я никого припахивать». «У Сашки гораздо более хитрый план». Она надеется, что Всеволода Алексеевича можно будет отправить стони гулять на ту же набережную или просто по городу. А она тем временем сможет нормально убраться, без ценных советов и ежесекундных попыток привлечь ее внимание. Не любит он, когда Сашка делом занята, уборкой там или готовкой. Читать можно, можно телевизор смотреть, можно даже в телефоне играть. Но убирать, готовить, гладить при нем практически невозможно. Виноватым он себя чувствует, что ли? Из серии «Помочь не могу, так хоть помешаю». «Запеканка изумительная», — тем временем сообщает Всеволод Алексеевич, ставя тарелку на журнальный стол. «Я просто хочу, Сашенька, чтобы ты отметила закономерность и сделала выводы, кто настоящая подруга, а перед чьим приездом надо каждую соринку выметать, чтобы не получить тонну претензий». Сашка вздыхает, как он все замечает. «Казалось бы, история с Аделькой приключилась уже давно». Как Всеволод Алексеевич предсказывал, с тех пор ни звонка, ни пары строк в мессенджере. Впрочем, тот же Всеволод Алексеевич утверждает, что Аделя появится, как только начнется новый курортный сезон, или когда ей просто что-то от Сашки потребуется. Но откуда ему знать, что Сашка постоянно об Адельке думает, натыкаясь в очередной книге на упоминание о детской дружбе, продлившейся всю жизнь, слыша краем уха рекламу очередного сериала про лучших подруг, которые крутят сразу после программы «Время» и под которой Всеволод Алексеевич иногда дремлет. Сашке все равно кажется, что друзей детства терять нельзя, что надо было потерпеть, что ей показалось, что у Адельки сложный характер, что надо разблокировать ее номер, и если та первой напишет, то, то Всеволод Алексеевич ее прибьет. Для Тони приготовлена отдельная спальня, та самая, что когда-то была Сашкиной. Она не уточнила, насколько приезжает, но до дня рождения Туманова еще шесть дней, значит, как минимум на неделю и Сашка заранее строит планы, куда они все вместе пойдут, чем займутся, и каждый раз себя обрывает, вспоминая, чем закончились ее попытки развлечь Аделю. «Вы ведь с Тоней тоже давно дружите?» — продолжает Всеволод Алексеевич. «Политические баталии ему сегодня явно не так интересны, как предстоящая встреча гостей». «Да, не с детства, как с Аделей, но уже лет пятнадцать. Или двадцать. И виделись мы гораздо чаще, общались гораздо плотнее». Собственно, она была моим пропуском на все ваши концерты и главным источником новостей о вас. «В моей гримерке ошивался шпион», — хмыкает Туманов. «Докладывала, какого цвета у меня были трусы? Фотографии хоть не слала?» «В те времена в телефонах еще не стояли навороченные камеры. На ваше счастье!» — не уступает Сашка. «Нет, от Алексеевич, если Тоня мне и рассказывала о вас, то исключительно о том, как вы себя чувствуете». Кажется, он не слишком-то поверил, но и правильно. Но посвящать его в подробности Сашка не собирается. Тоня хорошая, светлая девочка. Вдруг не в попад, сообщает Всеволод Алексеевич. Без второго слоя. Что на душе, то и на языке. Редкость в наше время. А уж в нашей профессии так тем более. Я не ожидал, что она согласится на роль костюмера. Просто хотел ее поддеть, чтобы гордость взыграла, чтобы хоть немножко характер проявила. А оно, видишь, как получилось. Он ненадолго замолкает, видимо, вспоминает, как оно получилось. Не очень хорошо получилось-то. Но Сашка не хочет обсуждать с ним личную жизнь Тони. Всегда боялась этой темы, а, честно сказать, и сейчас боится узнать его настоящее отношение к тому, что между ним и Тони произошло. «Но ты, Сашенька, совершенно зря нервничаешь. Мы после <кх> того, что было, проработали с Тони много лет». Каждый день она меня одевала перед концертом и раздевала после, стояла с водой и ингалятором в кулисах, приносила завтрак на гастролях и все. Если бы я хотел продолжения, оно бы случилось. Но я всегда разделял работу и личное, а крайней мере старался». Сашка цепенеет. Книга у нее в руках так и открыта на первой странице. Всеволод Алексеевич не дал ей прочитать ни строчки. То есть он все прекрасно помнит, а еще отлично чувствует все, что Сашку сейчас тревожит. «Все будет хорошо, девочка, вот увидишь. Еще одну подругу ты не потеряешь». Из дома выходит даже раньше, чем планировали. Сашка ненавидит ждать чего-либо, особенно кого-либо. Слишком часто ей приходилось в жизни ждать. С тех пор и ненавидит. Зато можно идти неспешным шагом и любоваться осенним городом, с улиц которого наконец-то схлынули отдыхающие, и он стал очень уютным, домашним и тихим. Всеволод Алексеевич нарядился как на праздник — Белая рубашка, синяя вельветовая курточка, темные джинсы и белые мокасины. Благо, погода позволяет. Красавец. Впрочем, он почти всегда старается одеться нарядно, если выходит из дома дальше, чем в сад. Сашка так и не поняла, это привычка артиста или еще одна отчаянная попытка держать себя в тонусе, не превратиться в дедушку, которому все равно, что носить, лишь бы было удобно. На вокзале тоже оказываются загоня. Здание вокзала небольшое, но, как во многих курортных городах, нарядное. Затейливые башенки, арки и колонны. Центральный зал расположен под открытым небом. Встречающие и провожающие толпятся в окружении пальм и парисов. Всеволод Алексеевич быстро оценивает обстановку. «Так, у нас еще полчаса в запасе. Пошли-ка в сторонку. Вон, зато елка есть укромная лавочка, а вот там кофейный автомат». Он проворно сворачивает за угол и, убедившись, что лавочка не занята, с довольным видом на нее плюхается. «Сходишь за кофе? Не хочу в толпу». Лезет во внутренний карман куртки за бумажником, но Сашка только фыркает. «У меня есть, сейчас принесу». Возвращается с двумя стаканчиками. Ему кофе, себе горячий шоколад. Детский садик. Ведь знает же прекрасно, что в привокзальных автоматах не кофе, а сущая бурда. Если так захотелось, они могли зайти в любую кофейню по дороге. Или дома она бы приготовила все, что он бы попросил. И получилось бы в пять раз лучше. Но у него есть какие-то совершенно детские привычки необъяснимая любовь к странным вещам и кофейные автоматы в их числе. Сашка бы не удивилась, если бы он и чебурек на вокзале попросил с начинкой из тузика. Другой вопрос, что чебуреки ему совершенно точно нельзя, а кофе пусть с натяжкой, но можно. Держите. Сашка садится рядом и невольно отмечает, какое удачное место он выбрал. Им и информационное табло видно, и выход с перрона, а их никому не видно, если за елку не заглянуть. У вас повадки, профессионального разведчика или шпиона. Всегда их путала. Жизнь заставит не так, раскорячишься, хмыкает он. Сашка отчасти понимает, но только отчасти поэтому задает давно интересовавший ее вопрос. Вы прячетесь от толпы, избегаете встреч с теми, кто может вас узнать. Но если вас все-таки узнали, вы будете улыбаться, раздавать автографы, фотографироваться, и я бы не сказала, что вы играете в благодушие. Вам же нравится внимание. Никогда не могла уловить логику. Всеволод Алексеевич хмыляется в стаканчик с кофе. Правда, не понимаешь? А все довольно просто. В сознании среднестатистического зрителя есть образ Туманова, который создавался еще в советское время, поддерживался мной и телевидением. Не буду подробно описывать, он тебе и так знаком до зубовного скрежета. Ага, улыбается Сашка, противный тип. Слащавая улыбка и идейный блеск в глазах. Ну, так было до перестройки. Притворно возмущается он. А потом-то старый мудрый мэтр, воплощенное благородство, с добрым прищуром взирающий на творящуюся вокруг вакханалию молодых. Так вот, ты прекрасно знаешь, как отличается реальный человек от созданного образа. И точно так же у артиста есть в голове некий собирательный образ его зрителя, человека, который приходит на его концерт и любит его песни, дарит цветы. И разочароваться не хотят обе стороны, подхватывает Сашка. Заглянув за кулисы, зритель видит уставшего, иногда раздраженного и далеко не такого красивого артиста. Артист, выглянув из-за кулис, может столкнуться с наглым, бесцеремонным зрителем, который будет задавать бестактные вопросы, совать бумажку для автографа в самый неподходящий момент, требовать селфи в самом неподходящем месте и в ответ на вежливый отказ посылать артиста матом. Но виноват в любом случае останется артист, к нему же прикованы все взгляды. Он должен терпеть, улыбаться и оставаться в образе, чтобы не случилось. «Умница!» — резюмирует Селат Алексеевич. «Вот видишь, сама до всего дошла. Вот тебе и ответ на вопрос, почему я стараюсь держаться подальше от людей. Вообще, это всех людей, которые знают мой образ, но не меня. А вот она!» Он резко встает и быстро идет к центру зала. Сашка за ним едва успевает. «И как углядел-то? Уже обнимает, забрал чемодан. Чемодан на колесиках, и тем не менее. Здравствуй, красавица!» А между ним и Тоней... «Нет никакого внутреннего барьера, — невольно отмечает Сашка. Без ревности, просто констатируя факт. Сколько он к Сашке подступался, как к дикому зверьку. Да Сашка и есть дикий зверек. А Тоня необычное, нормальная, жизнерадостная, бодрая, даром что только с поезда. Улыбается, целует его в щеку. Вы прекрасно выглядите, Всеволод Алексеевич. Сашка!» Тоня знает, что Сашка не любитель тактильных контактов. Была когда-то, информация уже устарела. Но Сашка и они по привычке жмут друг другу руки. Всеволод Алексеевич как-то подозрительно хмыкает. Они хватают первое попавшееся такси, шумно и весело загружаются в машину. Всеволод Алексеевич и Тоня сзади, Сашке приходится сесть вперед. «Как же я рада, что к вам выбралась! В Москве так холодно, мрачно, а у вас тут настоящее лето! Всеволод Алексеевич, какой вы загорелый!» Тоня болтает без умолку, а Сашка блаженно прикрывает глаза. Все внимание Туманова переключено сейчас на гостью, и Сашке можно расслабиться. Она вполуха слушает Тонин рассказ про Москву и поверить не может, какие же они уже взрослые. Бред какой-то. Они же девчонки, которые вот только недавно, еще вчера бегали на его концерты, караулили у служебного выхода, дарили цветы. Тоня восхищает абсолютно все. Сам Прибрежный, его чистые улицы и пальмы, сад Всеволод Алексеевича и их Сашка и дом, по которому Туманов тут же проводит экскурсию. Сашка тем временем накрывает на стол. Накрывает на троих. Но на кухне Тоня появляется в одиночестве. Вид у нее немного растерянный. «Севолод Алексеевич сказал, что хочет прилечь. Я думала, мы вместе посидим». Сашка кидает взгляд на настенные часы и кивает. «Четыре. Он в это время обычно отдыхает. Все нормально. Тонь, все по расписанию. Он еще и нагулялся сегодня. Подремлет часика, потом опять фестивалить начнет. Не заскучаешь». «Раньше он днем не ложился», — замечает Тоня. «Все плохо, Саш. Все по-разному. Моложе он не становится. Мы тоже». Развивать эту тему Сашке не хочется. Она разливает чай, вытаскивает из холодильника творожную запеканку и банку сметаны. «Ты голодная? Есть куриный суп и котлеты из тыквы с мускатом». «Ого, какое меню! Потом, Саш, я чаю хочу». И подробный рассказ о Севушке. Он снова Севушка, но только за глаза, конечно. И Сашка, обняв ладонями свою кружку, начинает рассказывать обо всем, что Тоня пропустила за год, который они не виделись, и о чем не хотелось писать короткими сообщениями в мессенджерах, потому что неудобно набирать много текста и неудобно влезать со своими невеселыми новостями в чью-то абсолютно другую жизнь с детьми и концертами самодеятельности, в которых поет Тонечка Елизарова. Личное, конечно, она пропускает, говорит только о нем, но не о них. Но что-то у Тони во взгляде мелькает, похожее на вопрос. Впрочем, пока он не прозвучал, и Сашка второй раз ставит чайник, пересказывая, как они ездили в Москву лечить его колено, как встретились с Нурай. «Значит, Нюрка так и осталась у Зарины? Странно, я думала, она уйдет сразу же. Какой ей теперь там смысл без него?» А он ей не нужен был, как приложение к красивой жизни. «Или билет в эту жизнь, социальный лифт. Может быть», — кивает Сашка но когда я его скрутил приступ, она кинулась мне помогать с тем самым нашим выражением в глазах. Тоня вздыхает. Грустно, что все так сложилось. Грустно. Друзей терять всегда грустно, даже если оказывается, что друзьями их считал только ты сам. «А я недавно Рената встретила, представляешь?» — сообщает Тоня. «На благотворительном концерте для пенсионеров». Наш ансамбль пригласили выступить. Какая-то жопа мира, глубокая-глубокая подмосковье, совершенно убитый дом культуры. Из всей аппаратуры раздолбанная пианино и колонки восемьдесят шестого года. Ну, нам-то ничего не надо, вышли доспели. И там я его увидела в кулисах. Жалкий такой, худющий, трясется. В смысле трясется, не понимает Сашка. Она не может себе представить Рената худым и жалким то есть умом понимает, что прошло много лет, но в ее памяти он остался толстым, наглым и примерно пятидесятилетним. Никогда не интересовалась его возрастом, оценивала исключительно по виду. В буквальном, говорят, он пьет по-черному. Но трезвый был в тот момент. Он этим убитым домом культуры теперь заведует. Я у девок, кто там работает, поспрашивала. Его жена выгнала за гульки его бесконечные и за пьянство. А квартира была ее. И теперь он живет на работе, в бывшем красном уголке, На диване спит, под выцветшим портретом Ильича. Так уж и загульких хмыкает Сашка. Двадцать лет терпела, а тут вдруг выгнала. Просто деньги он перестал лопатой грести, когда Севушка со сцены ушел. Вот и все, стал не нужен. Жалко его, вздыхает Тонечка. А Сашке не жалко. Эту тварь, которая обманывала, подставляла, стравливала, которая унижала просто так, потому что может которая делала все, чтобы Туманов выходил на сцену и приносил деньги в кассу, добрая часть которых оседала в карманах Рената. Нет, не жалко. Он получил ровно то, что заслужил. Бог все-таки не Тимошка. Кого вам тут опять жалко? Надеюсь, не меня? Всеволод Алексеевич появляется на пороге кухни. Свежие рубашки, поверх которой накинут домашний халат, в домашних брюках, причесанные, словно не спастели. Сашка быстро поднимается со своего места, чтобы в очередной раз поставить чайник и обновить посуду на столе. Тоня провожает ее внимательным взглядом. «Не вас, конечно. Вас чего жалеть? Вы вон какой жених!» — улыбается Тоня. «Мы про Рената». И пересказывает историю про концерт в Доме культуры. Сашка тем временем разогревает ему суп и котлеты, ставит перед ним тарелки, кружку с чаем, кладет приборы, подает салфетку, чтобы постелил на колени. Она все делает машинально, а сама следит за его реакцией. Не разнервничается из-за разговоров о бывшем директоре? Вроде бы нет. Спокойно слушает, только головой качает. «Жаль, Ренат был очень хорошим импресарио», — говорит он наконец. «Хорошим мордоворотом он был», — фыркает Сашка. «Поешьте что-нибудь, пожалуйста, плюшку потом». «Потом не останется, знаю я вас. Или скажешь, что по хлебным единицам перебор». «Не перебор, все нормально». Сашка со вздохом достает еще одно блюдце, откладывает ему кусок запеканки, ставит рядом с суповой тарелкой. «Пожалуйста, сначала суп». «Так и живем», — Всеволод Алексеевич нехотя придвигает тарелку с супом. «А помнишь, Тоня, как раньше было? Банкеты, автопатии, икра с лобстерами?» «Ага, и пирожки на вокзале», — подхватывает Тоня. «Вы их всегда любили, и меня за ними посылали, когда поезд стоял на станциях». «Сашка, не слушай. Мы же тогда не знали, что у Всеволода Алексеевича диабет». И не отравились же ни разу, что удивительно. Что ты сразу морщишься? Когда Всеволод Алексеевич доедает плюшку и допивает чай, они все перемещаются в гостиную. Сашка приносит глюкометр. У нее есть подозрение, что по хлебным единицам сегодня все-таки был явный перебор. Всеволод Алексеевич, не глядя, подает ей руку, а сам включает телевизор. Там какой-то важный футбольный матч планируется, который никак нельзя пропустить, даже если приехали гости. Но Сашка подозревает, что дело не в этом. У них кабельное телевидение, полный пакет спортивных каналов подключен. Все более-менее значимые матчи повторяют 3-4 раза, и если он что-то пропускает днем, то потом с не меньшим и даже с большим удовольствием смотрит ночью в кровати. Сашка уже привыкла под бубнеж комментаторов спать. Судя по тому, с каким вниманием Всеволод Алексеевич уставился в экран и не отвлекся, даже когда Сашка потянулась к его дозатору прибавить болесы, он просто не хочет общаться. Сашка слишком хорошо его изучила а он прекрасно умеет отгораживаться от окружающих невидимой стеной. Проблема в том, что Тони не случайно забредший к ним гость или встреченный на улице почитатель. Она тоже его изучила в свое время и отлично считывает его настроение. Но вот в чем их с Сашкой принципиальная разница. Тони не обижается, не начинает копаться в себе и искать причины в себе же. Слишком легкий характер. Просто принимает происходящее как данность, как погоду за окном. У Всеволода Алексеевича сегодня настроение «не подходи, убьет», замечает она, когда они с Сашкой выходят во двор покурить. Сашка покурить, Тоня подышать свежим воздухом. С наступлением темноты становится довольно прохладно. Сашка старается лишний раз окна не открывать, курит во дворе. А Тоня на природу тянет после московских каменных джунглей. Сама не понимаю, что с ним, пожимает плечами Сашка. «С утра нормальный был, тебя ждал». «Да бывает». «Мы раньше шутили, что надо табличку заказать, предупреждающую, как на трансформаторных будках, и вешать ему на дверь гримерки», — хмыкает Тоня. «Обычно его вот так переклинивало, когда в личной жизни что-то не ладилось. Очередная красавица требовала очередной Мерседес, например. Ты ничего с утра не требовала?» Последняя фраза произносится тем же легким шутливым тоном, но Сашка давится дымом и резко оборачивается к подруге. Была бы на ее месте Нура, и дело кончилось бы плохо. Но Тоня не способна на злую иронию, и Сашка это прекрасно знает. «Все поняла, да?» «Конечно», — усмехается Тоня. «Раньше ты от него как от чумного шарахалась. Дистанцию держала даже не пионерскую, а еще больше. А теперь наоборот отойти боишься, словно он исчезнуть может. Ну и по взгляду все понятно. Я же знаю, как он смотрит, когда... «Ой, Саш, дай сигарету, а!» Сашка хмыкает, но кидает подруге пачку со вложенной в нее зажигалкой. Дурной пример заразителен». «Он не ругается, что ты куришь?» Сашка качает головой. «По-моему, ему даже нравится. Я стараюсь запах смывать, но бесполезно же, сама понимаешь. И ему нравится. Самому-то нельзя. Хотя иногда тоже вот так сигаретку стреляет». «Прости меня, Тонь». «За что?» «Вот ведь святая душа. На лице искреннее непонимание. Женская дружба, конечно, от мужской отличается. Нет в ней особых принципов и моральных установок». Это парни не пожертвуют другом ради девки, а подруги сплошь и рядом делят мужиков. Но у Сашки всегда был собственный кодекс чести, и теперь смотреть тонечки в глаза сложно. «Саш, ты с ума сошла? Это было сто лет назад! Один раз без продолжения, он уже сам забыл». «Не забыл». «Неважно. Ты же знаешь все подробности и знаешь, сколько у него было после, на моих глазах в том числе, и его ничего никогда не смущало». А меня смущает. Сашка ковыряет землю ногой, забыв, что на ней домашние тапки, вообще-то. Мохнатые с пандами. вот Алексеевич купил, разумеется. Сама она долгое время ходила в больничной сменке белых растоптанных собой. Туманов, в конце концов, возмутился, его крайне раздражали любые признаки больницы, и купил ей это мохнатое недоразумение. Если хочешь знать, я очень рада, что все так случилось. Рада? Да, ему всегда было нужно, чтобы его любили. Но эту любовь он сам себе придумывал. Ну, не его бессмертная душа требовалась тем откровенным, которые окружали его в последние годы. А с тобой ничего придумывать не надо. Тебе этой любви ложкой черпай. Большой Севушка большой подарок получил под старость лет. И я даже не уверена, что заслуженный. Он хоть не обижает тебя? Что? Нет, конечно, он заботится, но как умеет. Понятно, усмехается Тоня. Севушка в своем репертуаре. Нет, Саш, даже не думай, все сложилось так, как должно было. Но у тебя Кирилл, который ему нахрен не нужен, и он Кириллу тоже. И как ты себе это представляешь сейчас, вот даже если бы он захотел? Я должна бросить дом Кирилла, ансамбль, свою жизнь? Переехать сюда и ходить за ним след вслед, как ты ходишь? Ради чего? Я его люблю но не настолько, а ты настолько. У тебя взгляд не поменялся, ты знаешь? Ты на него смотришь, как смотрела, когда мы познакомились». «А что должно было измениться?» — пожимает плечами Сашка. Ответить Тоня не успевает, потому что окно над их головами распахивается. «Девочки, вы там заночевать?» — решили. «Саша». Саша уже все поняла по паузам между словами. Недокуренная сигарета летит в кусты, и Сашка летит в дом. Ничего особо страшного пока, он вовремя позвал. Непонятно только, почему вдруг понервничал, но не из-за футбола же. Пойдем. В спальню. Чтобы Тоню не пугать. Просит он, закатывая рукав. Не маленькая не испугается. Тоня, поставь чайник, пожалуйста. Там в холодильнике банка с перетертой клюквой есть. Две ложки на чашку. Спасибо. А сама уже набирает шприц. Обычный вечер, ничего особенного. Тоня шуршит на кухне, Сашка медленно вводит лекарства. А потом, сидя на корточках перед его креслом, держит за руку и ждет, когда дыхание станет нормальным. У них обоих. Потому что страшно каждый раз. Еще неизвестно, кому больше.